Роберт Шекли. Кое-что задаром. Он как будто услышал чей-то голос. Но, может быть, ему просто почудилось. Стараясь припомнить, как всё это произошло, Джо к о л л и н с знал только, что он лежал на постели, слишком устал ы й чтобы снять с одеяла ноги в насквозь промокших башмаках, и не отрываясь, смотрел на расползшуюся по грязному жёлтому потолку паутину трещин.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 «Ну вот, это уже всё!» А может быть, это ему и послышалось. Но машина, несомненно, стояла перед ним на полу. Коллинз опустился на колени, чтобы её обследовать. Машина была похожа на куб, фута 3 в длину и ширину и в высоту, и издавала негромкое жужжание. Серая зернистая поверхность её была совершенно одинакова со всех сторон,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 Теперь вопрос сводился к следующему, что с ним делать. Коллинз осторожно коснулся красной кнопки, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что у него нет никакого опыта обращения с машинами, которые падают с неба. Что будет, если нажать эту кнопку? Провалится пол? Или маленькие зелёные человечки прыгнут в комнату через потолок? Но о чём он рискует? Он и легонько нажал на кнопку. Ничего не произошло.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 к о л л и н с попробовал снова, поднатужился, что было мочи, и ему удалось на дюйм-полтора приподнять над полом один угол машины. Он выпустил машину и, тяжело дыша, присел на кровать. «Тебе бы следовало призвать мне на помощь парочку дюжих ребят», — сказал к о л л и н с утилизатору. Жужжание тотчас стало значительно громче, и машина даже начала вибрировать. к о л л и н с ждал, но по-прежнему ничего не происходило.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 Они уставились на Коллинза, который уставился на них. Наконец первый сказал. «Ладно, приятель, мы не можем прохлаждаться тут целый день. Куда тащить утилизатор?» «Кто вы такие?» — п р о х р и п е л наконец Коллинз. з т а к е л а ж н и к и Разве мы похожи на сестер в а н з а г и н о откуда вы взялись?» — спросил Коллинз. «Мы от токелажной фирмы Поуха Минайл», — сказал один. «Пришли?» — Потому что ты требовал т е к и л а ж н и к о в Но куда тебе её? — Уходите, — сказал к о л л и н с Я вас потом позову. т е к и л а ж н и к и пожали плечами и исчезли. к о л л и н с минуты две смотрел туда, где они только что стояли. Затем перевёл взгляд на утилизатор класса А, который теперь снова мирно жужжал. Утилизатор. Он мог бы придумать для машины название получше. Исполнительница желаний, например. Нельзя сказать, чтобы к о л л и н с был...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 «Любому в л а д е л ь ц у и с п о л н и т е л ь н и ц ы желаний не понравится, если машина пропадёт. И он пойдёт на всё, чтобы вернуть её себе. Он может не остановиться даже перед...» «Защити меня!» — крикнул к о л л и н с утилизатору и вонзил палец в красную кнопку. Зевая, явно с просонок, появился маленький лысый человечек в яркой пижаме. «Временная служба охраны стен Сани Салик!» — сказал он, протирая глаза. «Я... л и й к чем могу быть вам полезен? Уберите его отсюда!» — взвизнул к о л л и н с Краснолицый, дико размахивая руками, уже почти совсем вылез из стены. л и к вынул из кармана пижамы кусочек блестящего металла. Краснолицый закричал. «Постой, ты не понимаешь, этот малый...» л и к направил на него свой кусочек металла. Краснолицый взвизнул и исчез. Почти тотчас отверстие в стене тоже пропало.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 к о л л и н с только загадочно улыбнулся в ответ. «Ну, мне надо спешить дальше», — сказал Лик, зевая во весь рот. «День и ночь на ногах в каменоломне было куда лучше». И он исчез, не закончив нового зевка. Дождь всё ещё шёл, а с потолка капало. Из вентиляционной шахты доносилось ч т о т о мирное похрапывание. к о л л и н с снова был один на один со своей машиной.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 Тихонько насвистывая, к о л л и н стал собирать деньги. Пока у него эта машина, он себя в обиду не даст. В последующие несколько дней в образе жизни к о л и н з а произошла резкая перемена. С помощью такелажника фирмы Поуха Минайл он переправил утилизатор на север. Там он купил небольшую гору в пустынной части Адрандакского горного массива и, получив купчу на руки, углубился в свои владения на несколько миль от шоссе. Двое такелажников, обливаясь потом, тащили утилизатор и однообразно бронились, когда приходилось продираться сквозь заросли. «Поставьте его здесь и убирайтесь!» — сказал к о л л и н с За последние дни его уверенность в себе чрезвычайно возросла. Такелажники устало вздохнули и испарились. к о л л и н с огляделся по сторонам. Кругом, насколько хватало глаз, стояли густые сосновые и березовые леса. Воздух был влажен и душист.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 О да, а потом перебираются в более тёплый климат и строят себе дворцы. к о л л и н с хотел спросить ещё что-то, но передумал. Всё шло как по маслу. Эти люди считали, что он класс А и настоящий владелец утилизатора. Не было никакого смысла разочаровывать их. «Позаботьтесь, чтобы всё было в порядке», — сказал он. «Конечно, сэр», — сказал тот. «Это моя обязанность». Остаток дня... к о л л и н с провел, возлежа на кушетке и потягивая ледяной напиток, в то время как строительная контора «Максима Олф» материализовала необходимые строительные материалы и возводила дом. Получилось длинное приземистое сооружение из 20 комнат, показавшееся Коллинзу в его изменившихся обстоятельствах крайне скромным. Дом был построен из наилучших материалов по проекту знаменитого о м е г а из Дегмы», интерьер был выполнен «Тоуиджем», При доме имелись муловский плавательный бассейн и английский парк, разбитый по эскизу Виериена. К вечеру всё было закончено, и небольшая строительная бригада сложила свои инструменты и испарилась. Коллинз повелел своему повару приготовить лёгкий ужин. Потом он у с е л с я с сигарой в п р о с т о р н о й п р о х л а д н о й г о с т и н о й и стал перебирать в уме недавние события. Напротив него, на полу, мелодично ж у ж ж стоял у т и л и з т о р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 «Неужели он дал ему слишком большую нагрузку? Может быть, ушат холодной воды?» Тут ему бросилось в глаза, что утилизатор заметно поубавился в размерах. Теперь каждое из его трёх измерений не превышало двух футов, и он продолжал уменьшаться прямо-таки на глазах. «Владелец? Или, может быть, эти из класса? Вероятно, это и есть микротрансформация, о которой говорил Лик». «Если тотчас чего-нибудь не предпринять, — сообразил Коллинз, — его исполнитель желаний станет совсем невидим». «Охранная служба ЛИИК! — выкрикнул Коллинз. Он надавил на кнопку и поспешно отдёрнул руку. Машина сильно накалилась. ЛИИК в гольфах, спортивной рубашке и с клюшкой в руках появился в углу. «Неужели каждый раз, как только я сделаю что-нибудь?»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 «Кого вы хотите пригласить?» – невозмутимо спросила она. «Скорей, помогите мне!» – завопил Коллинз, с ужасом глядя, как его бесценный утилизатор делается всё меньше и меньше. «Мистера в е р г а н а нет на месте, он обедает», – сказала девушка, задумчиво покусывая карандаш. «Он объявил себя вне предела досягаемости, я не могу его вызвать». «А кого вы можете вызвать?» – она заглянула в блокнот.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 Стараясь не зажмуривать глаза, он ткнул в раскалённую д о б е л а к н о п к у негнущимся указательным пальцем. Появился тощий старик в потрёпанной одежде. В руке у него было нечто вроде ярко расписанного пасхального яйца. Он бросил его на пол, яйцо раскололось, из него с рёвом вырвался оранжевый дым, и микроскопический утилизатор мгновенно всосал этот дым в себя, после чего,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 что откуда-то издалека до него донёсся чей-то сердитый возглас. Потрясённый, обессиленный, он опустился на пол перед машиной. Обожжённый палец жгло и дёргало. «Вылечи меня!» — пробормотал он пересохшими губами и надавил кнопку здоровой рукой. Утилизатор зажужжал громче, а потом умолк совсем. Боль в пальце утихла, Коллинз взглянул на него и увидел, что от ожога не осталось и следа, даже ни малейшего рубца. Коллинс налил себе основательную порцию коньяка и н е м е д л е н н о м и н у т ы лёг в постель. В эту ночь ему приснилось, что за ним гонится гигантская буква «А», но, пробудившись, он забыл свой сон. Прошла неделя, и Коллинс убедился, что поступил крайне опрометчиво, построив себе дом в лесу. Чтобы спастись от зевак, ему пришлось потребовать целый взвод солдат для охраны. А охотники стремились во что бы то ни стало расположиться в его английском парке. К тому же департамент государственных сборов начал проявлять живой интерес к его доходам. А главное, Коллинз сделал открытие, что он не так уж обожает природу. «Птички и белочки — и все это, конечно, чрезвычайно мило, но с ними ведь особенно не разговоришься. А деревья, хоть очень красивы, никак не годятся в с а б о т е л ь н и к и Коллинз решил, что он в душе человек городской, поэтому с помощью такелажников Поуха Минайл, с т р о и т е л ь н ы е конторы Максима Олф, бюро мгновенных путешествий Яктон и крупных денежных сумм, врученных кому следует, Коллинз перебрался в маленькую республику в центральной части американского континента. И поскольку климат здесь был теплее, а подоходного налога не существовало вовсе,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 к о л л и н с подошёл к утилизатору, думая, не попросить ли ему спортивный автомобиль или небольшое стадо племенного скота. Он наклонился к серой машине, протянул руку к красной кнопке, и утилизатор отпрянул от него в сторону. В первую секунду Коллинзу показалось, что у него начинаются галлюцинации, и даже мелькнула мысль бросить пить шампанское перед завтраком. Он шагнул вперёд и потянулся к красной кнопке. Утилизатор ловко выскользнул из-под его руки и, рестуя, выбежал из комнаты. Колинс во весь дух припустил за ним, проклиная владельца и весь класса. По-видимому, это было то самое одушевление, о котором говорил Лик. Владельцу каким-то способом удалось придать машине подвижность. Но нечего ломать над этим голову. Нужно только поскорее догнать машину, нажать кнопку и вызвать ребят из контроля одушевления. Утилизатор несся через зал. к о л л и н с бежал за ним. Младший дворецкий, начищавший массивную дверную ручку из литого золота, застыл на месте, разинув рот. «Остановите её!» — крикнул к о л л и н с Младший дворецкий неуклюже шагнул вперёд, преграждая утилизатору путь. Машина, грациозно вильнув в сторону, обошла дворецкого и стрелой помчалась к выходу. к о л л и н с успел подскочить к рубильнику, и дверь с треском захлопнулась.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 Он висел в футах в д в а над головой Коллинза. Потом взлетел по прямой ещё выше, остановился, бешено завертелся волчком и снова упал. Коллинз испугался. Вдруг утилизатор подпрыгнет в третий раз, совсем уйдёт вверх и не вернётся. Когда утилизатор приземлился, Коллинз был на чеку. Он сделал ложный выпад и, изловчившись, нажал кнопку. Утилизатор а не успел увернуться. «Контроль! о д у ш е в л е н и я торжествующе выкрикнул Коллинз. Раздался слабый звук взрыва, и утилизатор послушно замер. От одушевления не осталось и следа. Коллинз вытер вспотевший лоб и сел на машину. «Враги всё ближе и ближе. Надо поскорее, пока ещё есть возможность, пожелать что-нибудь пограндиознее. Быстро, одно за другим, он попросил себе п я т миллионов долларов». три функционирующих нефтяных скважины, киностудию, безукоризненное здоровье, 25 т а н ц о в щ и ц бессмертие, спортивный автомобиль и стадо племенного скота. Ему показалось, что кто-то хихикнул. к о л л и н с поглядел по сторонам. Кругом не было ни души. Когда он снова обернулся, утилизатор исчез. к о л л и н с глядел во все глаза, а в следующее мгновение исчез и сам. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что стоит перед столом, за которым сидит уже знакомый ему краснолицый мужчина. Он не казался сердитым. Вид у него был скорее умиротворённый и даже меланхоличный. С минуту Коллинс т о я л молча. Ему было жаль, что всё кончилось. Владелицы класса, в конце концов, поймали его. Но всё-таки это было великолепно. — Ну, — сказал, наконец, Коллинс, — Вы получили обратно свою машину. Что же вам еще от меня нужно? — Мою машину? — повторил краснолицый с недоверием, глядя на Коллинза. — Это не моя машина, сэр. Отнюдь не моя. Коллинз в изумлении возрился на него. — Не пытайтесь обдурить меня, мистер. Вы, класса, хотите сохранить за собой монополию, разве не так? Краснолицый отложил в сторону бумагу, которую он просматривал.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 Но рано или поздно всё должно быть оплачено. Это уже звучало как-то неприятно. Оплачено? По-видимому, это всё-таки не такое высокоцивилизованное общество, как ему сначала показалось. Ведь никто ни словом не обмолвился про плату. Почему же они заговорили о ней теперь? — Отчего никто не остановил меня? — растерянно спросил он.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 к о л л и н с взял бумагу и прочёл. Один дворец с оборудованием — 450 миллионов кр. Услуги такелажника фирмы Поуха Минайл, а также фирмы Максима Олф — 111 тысяч кр. 122 танцовщицы — 122 миллиона кр. Безукоризненное здоровье — 888 миллионов 234 тысячи 31 кр.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 п ы т а е м с я хуже не будет. Всё закачалось у Коллинза перед глазами. Лицо Флайна начало расплываться. «Время истекло», — сказал Флайн. «Желаю удачи». Коллинз закрыл глаза. Когда он открыл их снова, перед ним расстилалась унылая равнина, опоясанная скалистой горной грядой. Ледяной ветер, налетая порывами, стегал по лицу. Небо было серо-стальным.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 «Должно понять свою ошибку. Это же их вина, что машина провалилась в прошлое. Не могут же они этого не знать». «Всё это сплошная ошибка», — сказал к о л л и н с н и к а к а я не ошибка», — возразил Янг. «У них большой недостаток в рабочей силе. Набирают, где попало. Но пошли. Первую тысячу лет трудно, а потом привыкаешь». к о л л и н с двинулся вслед за Янгом.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 «Кое-что задаром», — рассказ читал Олег Булдаков.